Глава 17. Набор все флейбустьеры столпились около помоста, с нетерпением ожидая, что им скажет Монбар Братья, сказал он через минуту, я готовлю новую экспедицию, для которой мне нужны триста решительных человек. Кто из вас хочет отправиться в набег с Монбаром-губителем? Все, все! закричали флейбусьеры с энтузиазмом. Губернатор сделал движение. намереваясь уйти. «Извините, кавалер де Фонтене», — сказал Монбар, — «я прошу вас задержаться еще на несколько минут. Я задумал очень серьезную экспедицию и сейчас продиктую договор о разделе добычи, который я попрошу вас, как губернатора колонии, подписать прежде наших товарищей. Кроме того, я должен предложить вам условия». «Я останусь, если вы хотите, Монбар», — ответил губернатор, опять усаживаясь на прежнее место. «Теперь позвольте вас спросить, какое условие хотите вы мне предложить? Вы владелец двух бригантин, каждая в двадцать тонн?» «Да, это так. Эти бригантины для вас бесполезны в настоящую минуту, так как вы, кажется, отказались от набегов, а мне они будут очень и очень полезны. Считайте, что с этой минуты бригантины в вашем распоряжении», — любезно ответил губернатор. — Благодарю вас за ваше одолжение, но в такой экспедиции никто не может предвидеть, что случится, и я предлагаю вам купить два корабля за четыре тысячи икю наличными. — Хорошо. Если вы этого желаете, я очень рад доставить вам удовольствие. Оба корабля принадлежат вам. Я буду иметь честь вручить вам четыре тысячи через час». Они поклонились друг другу, потом флебустьер обернулся к авантюристам. которые ждали, едва переводя дух от нетерпения. Покупка двух судов еще более увеличила их любопытство. — Братья! — сказал он своим звучным и ясным голосом. — Вот уже два месяца, как мы не предпринимали никаких экспедиций. Ни одно судно не отправлялось в набег. Разве вам не надоела праздная жизнь, которую мы ведем? Разве вы не начинаете чувствовать недостаток в деньгах? Разве ваши кошельки не начинают пустеть? Друзья, решайтесь! Отправляйтесь со мной, и уже через две недели ваши карманы наполнятся испанскими пиастрами, и хорошенькие девушки, теперь к вам суровые, станут расточать при виде вас очаровательной улыбки. Долой, испанцев, братья! Пусть те из вас, кто хочет следовать за мной, скажут свои имена Мигелю Баску, моему матросу. Помните только, что раз добыча выгодна, то и опасность велика, и я желаю набрать людей... решившихся победить или храбро умереть, не прося пощады и самим не щадя врага. «Я, монбар-губитель, не щажу испанцев и не требую пощады от них». Одобрительными возгласами были встречены эти слова, произнесенные тем тоном, к которому знаменитый флебустер прибегал, желая увлечь тех, к кому обращался. Началась вербовка. Мигель Баск сел у стола, за которым прежде сидел агент компании, и принялся записывать имена флебустеров, которые толпились около него, и которые все до единого хотели участвовать в экспедиции, предвидя, что она будет очень прибыльна. Но Мигель получил строгие инструкции от своего капитана. Убежденный, что в людях у него не будет недостатка, и что их всегда найдется больше, чем нужно, Мигель был разборчив и безжалостно отказывал тем из флебустеров, чья репутация людей, мы не скажем храбрых, Все были храбры, как львы, но людей безумно отважных еще не установилось. Однако, несмотря на исключительную придирчивость Мигеля Баска, 300 человек скоро были записаны. Разумеется, это были самые храбрые флибустьеры, совершившие неслыханно дерзкие подвиги. Такие люди, с которыми предпринять и исполнить невозможное было детской игрой. Первыми записались, как было оговорено заранее, члены общества «Двенадцати». Де Фонтене, сам бывший флебустер, не только знавший о репутации, но и видевший в деле всех этих людей, не мог опомниться от удивления и ежеминутно повторял Монбару, который стоял, спокойно улыбаясь, возле него. «Но что же вы намерены сделать? Уж не собираетесь ли вы захватить санта «Может быть», — с насмешкой ответил флебустер. «Однако мне кажется, что я имею право на ваше доверие». сказал губернатор обиженным тоном да на самое полное доверие но только вам известно что первое условие успеха подобной экспедиции тайна это правда я ничего не могу вам сказать но не мешаю вам догадываться догадываться но как может быть договор о разделе добычи объяснит вам кое что ну составьте же этот договор потерпите еще немного ну вот сюда идет мигель Закончен наш набор. Еще бы у меня записались 350 человек. Черт побери, это много! Никак нельзя было не взять. Все хотят идти с манбаром. Невозможно удержать. Что ж, делать нечего, улыбаясь, сказал манбар. Дай мне твой список! Мигель подал. Флебусьер осмотрелся вокруг и приметил агента компании, которого удержало любопытство и который остался. чтобы присутствовать при наборе. — Милостивый государь, — вежливо сказал ему Монбар, — вы, кажется, агент компании. — Да, — ответил агент, поклонившись. — Имею такую честь. — Если так, позвольте попросить вас оказать мне одну услугу. — Говорите, и я буду очень рад помочь вам. — Милостивый государь, мы с моими товарищами люди не ученые, лучше управляемся с топором, чем с пером. «Не будете ли вы так любезны на несколько минут послужить мне секретарем и написать договор о разделе добычи, который я буду иметь честь вам продиктовать и который мои товарищи потом подпишут?» «Очень рад, что вы удостаиваете меня своим доверием», — сказал агент, поклонившись. Он сел за стол, взял бумагу, приготовил перо и принялся ждать. «Тише, господа!» — воскликнул кавалер до Фонтене. шепотом перекинувшись, несколькими словами с Монбаром. Все разговоры тотчас прекратились, и немедленно воцарилось глубокое молчание. Де Фонтене продолжал. «Экспедиция флебустеров, состоящая из двух бригантин и одного люгера, выйдет с острова Сент-Кристофер под командой Монбара, которого я назначаю именем Его Величества Короля Людовика XIV, командующим эскадрой в чине адмирала. Эта экспедиция...» Цель которой остается в секрете, состоит из 350 отборных флебустьеров. Капитанами кораблей назначаются Мигель Баск, Уильям Дрейк и Жан Давид. Им приказано во всем руководствоваться приказаниями, которые они получат от адмирала. Каждый капитан сам назначит офицеров своего экипажа. Теперь, обратился губернатор к Монбару, продиктуйте договор. Флибустьер поклонился и, обратившись к агенту компании, который ждал, подняв и голову, и перо, спросил, «Вы готовы?» «Я жду ваших приказаний. Пишите, я диктую». Никогда экспедиция не выходила из гавани, не составив заранее договора о разделе добычи. Этот так называемый фрактовый или фартовый договор, где права каждого строго оговариваются и неукоснительно соблюдаются, служит законом этим людям. которые, хотя с ними трудно было справиться на суше, без ропота покорялись самым строгим требованиям флотской дисциплины. Как только они ступали ногой на корабль, вчерашний капитан, сделавшийся сегодня матросом, без ропота покорялся своему подчиненному положению, продолжавшемуся только во время кампании и кончавшемуся по возвращении, когда каждый член экспедиции вновь оказывался в равных со всеми правах. мы дословно приводим все необычный фартовый договор потому что по этому подлинному документу читатель легче поймет важность и значимость предстоящего флибустьерам дела монбар продиктовал то что было необходимо спокойным голосом среди благоговейного молчания присутствующих которые лишь изредка прерывали крики одобрения договор командующего эскадрой адмирала монбара капитанов мигеля баска Уильяма Дрейка, Жана Давида с береговыми братьями, подчинившимися им по доброй воле. Командующий эскадрой будет иметь право на получение ста долей. Каждый капитан получит двадцать долей. Каждый брат получит четыре доли. Эти доли будут считаться после того, как доля короля будет взята из всей добычи. Хирурги, кроме своей доли, получат по 200 пиастров в возмещении затрат на лекарства. Плотники, кроме своей доли, будут иметь право на вознаграждение за свой труд, каждый по 100 пиастров. Всякое неповиновение будет наказано смертью, несмотря на имя и звание того, кто окажется виновным. Братья, отличившиеся во время экспедиции, будут награждены следующим образом. Тот, кто собьет неприятельский флаг с крепости и водрузит флаг французский, будет иметь право, кроме своей доли, на 50 пиастров. Тот, кто возьмет в плен неприятеля, кроме своей доли, получит по 100 пиастров за каждого. Гренадеры за каждую гранату, брошенную в крепость, получат по 5 пиастров. Тот, кто захватит в сражении неприятельского офицера, будет вознагражден, если он рисковал своей жизнью, лично командующим эскадрой. Сверх того причитаются, кроме доли, премии раненым и изувеченным. За потерю обеих ног 1500 IQ или 15 невольников по выбору изувеченного, если невольников окажется достаточное количество. За потерю обеих рук 1800 пиастров или 18 невольников по выбору. За одну ногу без различия правую или левую 500 пиастров или 5 невольников. За потерю одного глаза сто пиастров или одного невольника за одну руку без различия правую или левую пятьсот пиастров или пять невольников за оба глаза две тысячи пиастров или двадцать невольников за один палец сто пиастров или одного невольника если кто-нибудь будет опасно ранен в тело тот получит пятьсот пиастров или пять невольников Разумеется, все эти награды будут вычтены из всей добычи перед разделом долей. Всякий неприятельский корабль, взятый в море или на рейде, будет разделен между всеми членами экспедиции, если только он не будет оценен более 10 тысяч IQ. В таком случае 1000 кю будет вычтена и дана экипажу корабля, который подошел к нему первым. Экспедиция выкинет французский флаг, кроме того... командующий эскадрой выкинет на большой мачте трехцветный флаг – синий, белый и красный. Ни один офицер или моряк, участвующий в экспедиции, не может оставаться на берегу без позволения командующего эскадрой под страхом быть объявленным дезертиром и преследуемым за бегство. Когда этот последний пункт договора, который также, как и предшествующие, были выслушаны в глубоком молчании, был записан агентом компании, Монбар взял документ и зачитал его целиком громким, внятным и звучным голосом. — Согласны вы с этим договором, братья? — спросил он флебустера. — Да, да! — закричали они, размахивая шляпами. — Да здравствует Монбар! Да здравствует Монбар! И вы клянетесь, как клянемся я и мои офицеры, повиноваться без ропота и строго исполнять все пункты этого договора? «Клянемся!» — вновь воскликнули все. «Хорошо!» — продолжал Монбар. «Завтра на восходе солнца начнется отправка на корабли. Вы должны быть на своих местах до 10 часов утра. Будем!» «Теперь, братья, позвольте вам напомнить, что каждый из вас должен быть вооружен ружьем и саблей, иметь мешок с пулями и, по крайней мере, три фунта пороха. Повторяю вам!» что экспедиция, предпринимаемая нами, очень важна, и вы должны не забыть выбрать себе матросов, чтобы они помогали вам в случае болезни или ран и завещали вам свою долю в добыче, которая без этой предосторожности достанется королю. Поняли ли вы меня, братья? Воспользуйтесь, как хотите, несколькими часами свободы, которые еще остаются у вас. Но не забудьте, что завтра на рассвете я жду вас на судах. Флебустеры ответили громкими криками и вышли из-под навеса, где остались только губернатор Монбар, его капитаны и новый работник из Алане, которого Монбар купил несколько часов тому назад, и который, вместо того, чтобы печалиться, казался, напротив, очень доволен всем, что происходило вокруг. «Больше у меня распоряжений для вас нет, господа», — сказал Монбар. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что нужно делать». «Киньте между собой жребий, потом отправляйтесь на корабль. Осмотрите все и приготовьтесь сняться с якоря по первому сигналу. Вот единственное приказание, которое я должен вам отдать. Ступайте!» Три капитана поклонились и тотчас ушли. «Ах!» — с сожалением заметил кавалер де Фонтене. «Любезный монбар! Я никогда не могу смотреть на приготовление к экспедиции без зависти и печали!» «Вы сожалеете о жизни авантюристов?» «Я понимаю это чувство, хотя каждая экспедиция увеличивает ваше богатство. Что мне до этого? Не думайте, что мною движет корысть. Мои мысли гораздо возвышеннее. Впрочем, теперь не время разговаривать об этом. Отправляйтесь, и если вы будете иметь успех, в чем я лично не сомневаюсь, мы, может быть, сойдемся с вами, и тогда вдвоем предпримем экспедицию, о которой долго будут говорить». — Я буду очень рад, — ответил флебустер, — иметь такого товарища. Ваши необыкновенные заслуги и непоколебимое мужество станут порукой нашему успеху. Я всегда готов исполнить любое ваше приказание, если только Богу будет угодно, чтобы я и на этот раз добился успеха и вернулся целым и невредимым из предстоящей экспедиции. До свидания! Желаю вам удачи! Благодарю вас! Так, разговаривая, они вышли из сарая, пожали друг другу руки и после прощального поклона разошлись в разные стороны. Флебустьер в сопровождении своего нового работника направился к дому. В ту минуту, когда он выходил из города, к нему подошел какой-то человек и поклонился. — Чего вы от меня хотите? — спросил авантюрист, бросив на него проницательный взгляд. — Сказать вам одно слово. — Какое? — Вы капитан Монбар. — Вы должно быть не здешние, если задаете мне такой вопрос. — Это не имеет значения. Отвечайте. — Я капитан Монбар. — Вам письмо. — Письмо? Мне? — переспросил Монбар с удивлением. — Вот оно, — проговорил незнакомец, подавая Монбару письмо. — Давайте. — Ну все, теперь данное мне поручение исполнено. Прощайте. — Но позвольте мне в свою очередь сказать вам одно слово. — Говорите. — От кого это письмо? — Я не знаю, но, прочтя это письмо, вы, вероятно, узнаете. — Да, это правда. — Стало быть, я могу идти. — Никто вам не мешает. Незнакомец поклонился и ушел. Монбар распечатал письмо, быстро пробежал глазами и побледнел. Потом прочел опять, но на этот раз медленно и как бы взвешивая каждое слово. Через минуту он как будто решился... и, обернувшись к своему работнику, стоявшему неподвижно в нескольких шагах, сказал «Подойди. Ты матрос?» «Матрос, и я думаю, искусный. Хорошо, ступай за мной». Флебустер поспешил вернуться в город и направился к морю. Он как будто искал чего-то. Через минуту мрачное выражение его физиономии прояснилось. Он заметил тонкую и легкую пирогу, выброшенную на берег. «Помоги мне столкнуть эту пирогу у моря», приказал он работнику. Тот повиновался. Как только пирога оказалась в воде, Монбар впрыгнул в нее, сопровождаемый своим работником, и, схватив весла, они стремительно отчалились от берега. «Поставь мачту, чтобы мы могли распустить парус», — велел Монбар. Ничего не отвечая, Аланэ сделал, что ему было приказано. В одно мгновение парус был распущен, и легкая пирога полетела по волнам. Долго они плыли таким образом, не обмолвившись ни единым словом, и, оставив далеко за собой корабли, вышли с рейда. «Ты говоришь по-испански?» — внезапно спросил Монбар работника. «Как уроженец старой Кастилии?» — ответил тот. «Ага», — сказал Монбар. «Это легко объяснить», — продолжал Алане. «Я ходил с байонцами и басками на ловлю китов и несколько раз занимался контрабандой на испанском берегу». Ты любишь испанцев? Нет, отвечал Алане, нахмурив брови. Верно, у тебя есть на то причина? Есть. Можешь мне сказать? Почему бы и нет? Так говори. У меня было свое судно, на котором я занимался контрабандой. Я трудился шесть лет, чтобы скопить сумму, необходимую на покупку этого судна. Однажды, когда я старался провести запрещенный товар, меня схватил испанский таможенный люгер. Судно мое пошло ко дну, мой брат был убит, я сам опасно ранен и попал в руки к испанцам. Вместо того, чтобы перевязать мои раны, они отдубасили меня палками и оставили лежать замертво на месте. Думая, без сомнений, что я умер, они забыли про меня. Мне удалось при помощи хитрости, выстрадав неописуемые мучения, голод, холод, усталость и тому подобное, что было бы слишком долго перечислять, наконец, пробраться за границу и отдышаться на французской земле. «Я был свободен, но мой брат погиб по милости испанцев. Вот и вся моя история. Как она вам?» «Печально, мой милый. Стало быть, тебя привела к нам ненависть, а не только желание обогатиться. Ненависть в особенности. Хорошо, садись на мое место и правь, а я пока кое-что обдумаю. Мы идем к Навесу. Держи курс на юго-восток, вон к тому мысу». Аланэ сел на руль. Монбар закутался в плащ, надвинув шляпу на глаза, опустил голову на грудь и застыл, неподвижный как статуя. Пирога все плыла, подгоняемая ветром.